Теперь же вопиет справедливость, и мы настаиваем, мы ни от чего отказаться не можем. И Полит Кириллович перешел тут к финалу. Он был как в лихорадке, он вопиял за пролитую кровь, за кровь отца, убитого сыном, с низкой целью ограбления. Он твердо указывал на трагическую и вопиющую совокупность фактов. «И что бы вы не услышали от знаменитого своим талантом защитника подсудимого, не удержался и Кириллович, какие бы ни раздались здесь красноречивые и трогательные слова, бьющие в вашу чувствительность, все же вспомните!» что в эту минуту вы в святилище нашего правосудия. Вспомните, что вы защитники правды нашей, защитники священной нашей России, ее основ, ее семьи, ее всего святого. Да, вы здесь представляете Россию в данный момент.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 И давно уже в целой России простирают руки и взывают остановить бешенную, беспардонную скачку. И если сторонятся пока еще другие народы, отскачивающие, сломя голову тройки, то, может быть, вовсе не от почтения к ней, как хотелось поэту, а просто от ужаса. Это, заметьте, от ужаса. А может, и от омерзения к ней, да и то еще хорошо, что сторонятся, а, пожалуй, возьмут, да и перестанут сторониться и станут твердой стеной перед стремящимся видением и сами остановят сумасшедшую скачку нашей разнузданности в видах спасения себя, просвещения и цивилизации». Эти тревожные голоса из Европы мы уже слышали. Они раздаваться уже начинают, не соблазняйте же их, не копите их все нарастающей ненависти приговором, оправдывающим убийство отца родным сыном. Одним словом, Полит Кириллович, хоть и очень увлекся, но кончил таки патетические.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 презрительная и злобная улыбка, и он довольно слышно проговорил «Бернары!». Когда же Полит Кириллович сообщал о том, как он допрашивал и мучил его в мокром, Митя поднял голову и прислушивался со страшным любопытством. В одном месте речи как будто хотел даже вскочить и что-то крикнуть, но однако осилил себя и только презрительно вскинул плечами.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 В публике раздавались разговоры и восклицания. «Я иные запомнил». «Серьезная речь!» — нахмуренно заметил господин в одной группе. «Психологии навертел уж много!» — раздался другой голос. «Да ведь все правда, неотразимая истина!» «Да, это он мастер!» «Итог подвел!» «И нам, и нам тоже итог подвел!»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 Что-то защитник скажет. В другой группе. А Петербургского-то он напрасно сейчас задел. Бьющих-то на чувствительность, помните? Да, это он неловко. Поспешил. Нервный человек. -с. Вот мы и смеемся, а каково подсудимому? Дас. митеньки то каково? А вот что-то защитник скажет в третьей группе. — Это какая такая дама с ларнетом, Толстая? С краю сидит? — Это генеральша одна, разводка, я ее знаю. То — То-то с ларнетом, Шушера? — Да нет, пикантненькая. Вот для нее через два места сидит блондиночка, та лучше.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 Про тройку-то помните? Там гамлеты, а у нас еще пока карамазовы. Это он ловко, это он либерализму подкуривал. Боится, да и адвоката боится. Да, что-то скажет господин Фетюкович. Ну, что бы ни сказал, а наших мужичков не прошибет. Вы думаете? В четвертой группе.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 Иполит это про него, я знаю, что про него. Он на прошлой неделе об этом говорил. Далеко куликам. Каким куликам? Почему далеко? А мы запрем Кронштадт, да и не дадим им хлеба. Где они возьмут? А в Америке? Теперь в Америке. Врешь. Но зазвонил колокольчик, все бросилось на места. Фитюкович Взошел на кафедру.